Маленькая и дальга. Глава 1. Индейц с полуукровкой, матрос с французского брига, принёс на Тортугу весть о происшествии, в котором несчастный Джеймс Шаратон лишился жизни. Эта неприятная история имеет к нашему повествованию лишь косвенное отношение, поэтому её достаточно изложить вкратце. Шаратон и группа английских искателей жемчуга, которые он возглавлял, трудились возле Эспадакис недалеко от залива Маракайбо. Они уже собрали немало жемчужин, когда на них напал испанский фрегат. Испанцы, не ограничиваясь захватом шлюпа и жемчужин, предали всех мечу. Эти 12 честных, достойных людей не нарушали никаких законов, но Испания не признавала прав других народов в водах Нового света. Кведан Блад, находясь в Кайонской таверне, король Франции слышал рассказ индейца об этой бойне с ужасающими подробностями. Испания за это поплатится, сказал он. И добавил: и расплатится жемчугом. Больше он ни словом не обмолвился о своём плане, мгновенно пришедшем ему на ум. Это вдохновение было столь же внезапным, сколь и естественным. Одно лишь упоминание об искателях жемчуга было достаточно, чтобы напомнить о Рио-де-ла-Аха наиболее прибыльным из жемчужных полей в Карибском море. Бладу уже не впервые приходила мысль о налете на этот источник испанского богатства, но трудности и опасности вынуждали его откладывать этот налет ради других, более легких и неотложных задач. Однако эти трудности и опасности никогда не были так значительны, как теперь, когда эта задача, казалось, была возложена на него праведно негодующей немезидой. Капитан Блад ясно понимал это. Он знал, как бдителен адмирал Испании маркиз де Риконайте, крейсирующий с сильной эскадрой возле Мейна. Блад так грубо обошелся с ним в Сан-Доминго, что, не смыв позора, он не смел показаться в Испании. О его мстительности можно судить по широко распространенному объявлению, что он выплатит огромную сумму — 50 тысяч пиастров — за живого или мертвого капитана Блада или за сведения, которые приведут к его поимке. Таким образом, при налете на Рею-де-Ла-Ачу первостепенное значение приобретали внезапность и быстрота. Пираты должны были скрыться с добычей, прежде чем адмирал мог хотя бы заподозрить их присутствие у побережья. Поэтому капитан Блат решил лично произвести разведку и ознакомиться со всеми обстоятельствами, чтобы избежать оплошностей при налете. Сняв свой обычный наряд, шляпу с плюмажем, золотое кружево и камзол, Блад облачился в коричневые чулки домашней вязки, простую льняную рубашку и шляпу без украшений. Вместо парикан он повязал платок из чёрного шёлка, облегающий, как скуфейка, его стриженную голову. В этом одеянии, оставив на Тортуге свой флот, состоящий в то время из четырёх кораблей, укомплектованных почти тысячу пиратов, он отплыл в Карасао на торговом судне, а там пересел на вместительный голландский корабль Лойвен совершавший регулярные рейсы между Тортугой и Картахеной. Представился он торговцем шкурами и назвался Турмилио, человеком голландско-испанского происхождения. В Рио-де-ла-Ача он высадился с голландского корабля в понедельник. Лоуэвен должен был отплыть из Картахены в ближайшую пятницу, и если даже не будет никаких дел в Рио-де-ла-Аче, зайти туда за синьором Турмилио и забрать его в Кюрасао. Чтобы обеспечить точное выполнение этой договоренности, Блад постарался установить с голландским шкипером дружеские отношения, выпив с ним немало пуши. Высадясь на берег с голландской шлюпки, Блад поселился в Эскуде-де-Леон, приличной гостинице в северной части города под видом покупателя шкур. Вскоре к нему нахлынули продавцы, Дон Тормильо снискал их уважение готовностью закупить шкуры в большом количестве. Обделовые торговые дела Блад ходил по всему городу и собирал нужные сведения. В своё время он использовал так успешно, что к вечеру четверга полностью осуществил свой замысел. Ознакомился с вооружением и состоянием форта, охранявшего гавань, с количеством и боеготовностью личного состава войск, с расположением и охраной королевской сокровищницы, где хранился собранный жемчуг. Ухитрился даже осмотреть места лова, где лодки Лอฟцов жемчуги находились под охраной десятипушечного сторожевого корабля. И убедившись, что маркиз де Рикунете разослал повсюду быстроходные разведывательные корабли, устроил свою штаб-квартиру в Картахене в 150 милях к юго-западу. Мало того, Блад полностью разработал план, как избежать встречи с испанскими разведчиками, напасть на город внезапно и ограбить его до подхода адмиральской эскадры. Довольный он вечером возвратился в Искуда-де-Леон чтобы провести там последнюю ночь. Свою миссию он выполнил. Утром должен был вернуться голландец и забрать его. А потом внезапный случай всё изменил, и Бладо оказалось суждено изменить жизнь и положение людей, о существовании которых он даже не подозревал. Хозяин гостиницы встретил его сообщением, что испанский синьор Дон Франциско де Вильямарго только что искал его и вернётся через час. Услышав это имя, Блат, несмотря на удушливую жару, похолодел, но не изменил выражения лица и продолжал дышать ровно. Дон Франциско де Вильямарго, произнёс он, выгадывая время, чтобы подумать. Возможно ли, что в Новом Свете два испанца, но с это одно и то же известное имя? Помнится, некий Дон Франциско де Вильямарго был помощником губернатора Маркаеба. Это он сам, синьор — заверил его хозяин гостиницы. — Дон Франциско около года назад был там губернатором или, по крайней мере, алькальдом. И он спрашивал меня. — Вас, сеньор Тормильо, говорит, что прибыл сегодня с запасом зеленых шкур, которые хочет предложить вам. О, это был почти что ждух облегчения. Капитан задышал ровнее, но все еще не совсем свободно. Дон Франциско продает шкуры. Дон Франциско де Вильямарго стал торговцем. Маленький толстый виноторговец развёл руками. Что вы хотите, сеньор? Это новый свет. Когда идальга не удачлив, такое может произойти. А Дон Франциско бедняга перенёс тяжёлую неудачу не по своей вине. На провинцию, которой он управлял, совершил нападение этот проклятый разбойник, капитан Блад. И Дон Франциско впал в демилость. Что вы хотите? Губернатору неспособному защитить верные ему места, снисхождения нет. Понятно. Капитан Блад снял широкополую шляпу. И вытер её лоб, усеянный ниже чёрного платка капельками пота. Пока что всё шло хорошо. По счастью, он не столкнулся с доном Франсиско. Но теперь опасность, что его узнают, была близка. А в Новой Испании было мало людей, кому он хотел бы попасться на глаза, меньше, чем бывшему помощнику губернатора Маракайбо, гордому испанскому сеньору, вынужденному по причинам, указанным владельцем гостиницы, осквернить свои руки торговлей. Надвигающаяся встреча была бы, очевидно, столь же приятна Дону Франциско, как, несомненно, неприятно капитану Бладу. Даже если бы Дон Франциско процветал, то вряд ли пощадил бы капитана Блада. А перспектива заработать пятьдесят тысяч пиастров обострила бы мстительность Идальга, узнавшего тяжелые дни. Содрогаясь при мысли, что был на волосок от гибели, благодарный за это своевременное предупреждение, Блад понял, что ему остается только одно — Ждать до утра возвращения голландца было нельзя. Требовалось на любом судне, пусть даже на шлюпке, в одиночку, немедленно покинуть Ирио де ла Аччо. Но выказывать испуг или торопливость не следовало. Он досадливо нахмурился. — Как жаль, что дон Франциско не застал меня. Нехорошо он ждать синьора приходить сюда снова. Если вы скажете, где он проживает, я немедленно отправлюсь к нему. — Конечно, скажу. Вы наидёте его дом на Calle San Blas. Это первый поворот направо, там любой багажёт вам, где живёт Дон Франсиско. Капитаны больше нечего было ждать. Пойду сразу же, сказал он и вышел из гостиницы. Но Блад либо тут же забыл указания хозяина, либо не так их понял, потому что свернул не направо, а налево и быстро пошёл по улице, ведущей к гавани. В этот час она была почти безлюдной. Проходя мимо переулка ярдах в 50 от мола, Он услышал из глубины его зловещий шум схватки: лязг стали о сталь, женский плач и хриплые злобные восклицания мужчины. Блат понял, что в тёмном переулке убивают его соотечественника. Этого было достаточно. В чужих землях для любого не лишённого чувств человека соотечественник это брат. И тут же он бросился в узкий проход, нащупывая за пазухой пистолет. Однако на бегу Блат решил, что шума достаточно и без стрельбы. Ему меньше всего хотелось привлекать зрителей звуком выстрела, поэтому он наставил пистолет на месте и выхватил шпагу. Приблизившись к месту схватки, он в слабом вечернем свете разглядел несколько человек. Трое нападали на четвёртого. Последний, стоя спиной к закрытой двери, обернув руку курткой, чтобы пользоваться ею как щитом, отчаянно защищался, но в конце концов должен был погибнуть. То, что он так долго держался против троих противников, говорило о его необычайной стойкости. Неподалёку от этой четвёрки прижималась к стене хрупкая женщина, закутанная с головой в мантиялью. Вмешательство Блад было неожиданным, быстрым и полезным. Объявило он о своём появлении, ванзив шпагу в спину одного из нападавших. "Это сравняет силы", объяснил Блад и выдернул клинок из тела как раз вовремя, чтобы схватиться с человеком, который обернулся к нему, сыплеб богохульствами с такой яростью, в которой испанцам нет равных. Блад вступил в бой молча отразил сильный выпад круговой защитой и пронзил правую руку богохульника. Выйдя из строя, испанец попятился, зажимая рану, из которой хлистала кровь, и бронясь еще многословнее, чем раньше. Оставшийся увидел, что из троих остался он один, а противников вместо этого стало двое и отнюдь недовольны, этим отступил от Блада. В следующий миг он и его раненый товарищ пустились на утек, бросив третьего лежать. Человек, которого Блад спас, тяжело дышал и чуть не валился на него. Проклятые убийцы, выдохнул он. Через минуту мне пришёл бы конец. Тут женщина подбежала и подхватила его с другой стороны. Vamos, Corchita, vamos. Пойдём, Corchita, пойдём, горячо воскликнула она. Потом перешла с испанского на довольно свободный английский. Быстрее, любимый, пошли к лодке. Упоминание о лодке явилось для Блада намёком что его доброе дело не останется невознаграждённым. Помогая незнакомцу, он помогал и себе. В данную минуту ему больше всего нужна была лодка. Блад быстро провёл ладонью по телу человека, которого поддерживал, и понял, что тот ранен. Это положило конец колебаниям. Он обвил его рукой в свои плечи, обхватил за талию и велел девушке идти вперёд. Как ни страшил её рана возлюбленного, она с готовностью повиновалась необходимости увести его что говорила о мужестве и практичном уме этой женщины. "Пошли", сказала девушка. "Сюда, идите за мной". Поддерживая чуть ли не неся раненого, Блав поспевал за ней. Они вместе вышли из переулка и подошли к молу. Там, не обращая внимания на пристальные взгляды случайных прохожих, она повела его к ждущему баркасу. Из баркаса поднялись двое голых до пояса индейцев или метисов, Один тут же спрыгнул на берег и вгляделся в человека, которого поддерживал Блад. Что с хозяином? угрюмо спросил он. Ранин, помоги ему. Осторожнее, да быстрее же, быстрее. Девушка стояла на причале испуганно оглядываясь, а Блад с индейцем уложили раненого на кормовый люк. Потом Блад протянул ей руку. "Наберт, мэм". Он держался властно и, чтобы не терять время на споры, добавил: "Я плыву с вами". — Нет, мы отплываем сейчас же. Лодка не вернется. — Нам нельзя медлить, сэр. — Право, и мне нельзя. Я сказал, что плыву с вами. На борт, мэм. И немедля почти втащил девушку в лодку, а потом приказал индейцам грести.